Глава сорок д е в я т а Холд. Холодные скалы. Махмурившись, Ранта гляделся по сторонам. Впереди, примерно на расстоянии мили, в ы с и л с я горный массив. Не то плотное скопление отвесных скал, не то гора, рассеченная узкими расщелинами. Слева от себя он видел ущелья, неровные з л о м ы и сохшие холмы, местами поросшие жесткой травой и безлистными колючками. редкими ощетинившимися шипами кустами и низенькими деревцами. Подальше в ы с и л и с ь громадные скалы-колонны, а совсем вдалеке тянулась зубчатая полоса гор. Справа картина была примерно той же самой, разве что местность оказалась поровнее и горы поближе, а так — одна растрескавшаяся желтоватая глина. Все та же пустыня, которую он видел с тех пор, как покинул Чейндар. «Где — Где? — спросил он. Руарк взглянул на в е н д у а та смотрела на Ранда так, словно тот с п я т и л Идем, — сказал вождь. — Пусть собственные глаза покажут тебе холодные скалы. Сбросив шуфу на плечи, Руарк бегом припустил вперед, к расщелине в отвесной скале. Шайда уже остановились и принялись ставить палатки. Гейрн и все джинда, обнажая на ходу головы, и, ведя с собой вьючных мулов, с громкими криками последовали за руарком. Девы, сопровождавшие купеческий караван, велели возницам ехать следом за Джинда да побыстрее. Одна из хранительниц, подобрав юбки повыше, побежала вдогонку за руарком. Рант решил, что это Эмис. Волосы седые, а бежит шустро. Бэйр, наверное, так не смогла бы. Остальные хранительницы спешить не стали. Как шли, так и продолжали идти. Морейн, чьи волосы по-прежнему закрывала шаль, заколебалась. Кажется, она порывалась подъехать к ранду, потом заспорила о чем-то с одной из хранительниц и, в конце концов, вместе с Эгвейн а серой кобыле и с Ланом на его вороном жеребце заняла место перед колонной облаченных в белое гай-шайн, ведущих в поводу вьючных лошадей. Впрочем, двигались они все в том направлении, в каком бежал Руарк. Свесившись седла, Ранд протянул руку а в и е н д е а когда девушка отрицательно покачала головой, сказал «Они так кричат, что я не услышу твоих слов, а из-за этого могу совершить какую-нибудь непростительную ошибку». Что-то пробормотав, а в и е н д а покосилась на дев, окружавших торговые фургоны, но все же ухватилась за протянутую руку. Несмотря на ее протесты, Ранд подтянул девушку вверх и усадил позади себя. Всякий раз, когда Авиенда хотела сесть на лошадь самостоятельно, был немалый риск, что она выдернет его из седла. Ранд дал ей время устроиться, расправить тяжелые юбки, хотя они обнажали ее ноги заметно выше мягких по колено высотой сапожек, после чего пустил коня легким г а л о п о м Пожалуй, Авиенда впервые ехала на коне быстрее, чем шла пешком. Чтобы не свалиться с седла, ей пришлось обхватить Ранда за талию. «Под твоей милости, макроземец, сестры поднимут меня на смех!» — проворчала она ему в спину. «С какой стати? Я не раз видел, как Эмис и Бэйр ехали позади Морейн или Эгвейн, а ты чем хуже?» Подумав, а Вьенде сказала. «Ты воспринимаешь перемены гораздо легче, чем я, Рандал Тор. Он так и не понял, что она имела в виду. Когда они догнали Руарка, Гейрна и Эмис, немного опередивших, по-прежнему кричавших Джинда, Ранд с недоумением увидел, что рядом с ними спокойно бежит Куладин, обнаживший огненно-рыжую голову. а в е н д а рывком сдернула шуфу с головы Ранда. — Ты должен вступить в холд с открытым лицом, чтобы все тебя видели. Я ведь тебе уже говорила. И надо шуметь. Нас давным-давно заметили и, конечно же, знают, кто мы такие. Но обычай требует показать, что мы не пытаемся застать холд врасплох. Ранд кивнул, но кричать не стал. поскольку Руарко и его спутники молчали, да и сама в и е н д а тоже. Однако воины Джинда раскричались вовсю. Наверное, на несколько миль окрест слышно. к у л а д и н резко повернув голову, бросил на Ранда взгляд, несколько удививший юношу. На загорелом лице к у л а д и н а промелькнуло презрение и что-то еще. Ненависти и пренебрежения юноша ожидал, но, похоже, он, Ранд, чем-то распотешил этого Шайдо. Хотелось бы знать, чем. «Глупый шайда», — пробормотала сидевшая за спиной Ранда Авиенда. «Может, как раз то, что девушка едет верхом, и насмешила к у л а д и н а но Ранду казалось, что дело в чем-то другом». Вздымая за собой клубы желтоватой пыли, подскакал м э т надвинутый низко на лоб шляпе и с упертым копьем в стремя. «Что это за место, Ранд?» — спросил он, силясь перекричать аильцев. «От этих женщин толку не добьешься. Знает, вердят быстрее да быстрее, или сам увидишь». Рант объяснил, и Мэтт, нахмурившись, вгляделся в отвесный утес. «Ежели запастись всем необходимым, тут можно держаться годами, хотя это ни в какой мере не Твердыня и не Тора Харат». «Какая такая Тора?» — не понял Рант. «Да так, слову пришлось», — пожал плечами Мэтт. «Слышал? Когда-то. Не обращай внимания». Он привстал на стременах, обернулся и поверх голов Джинда кинул взгляд на купеческий караван. «Хорошо еще, что они с нами». «Интересно, надолго они еще останутся?» «Во всяком случае, они отправятся вместе с нами в о л к а и р д а л ответил другу Рант. «Руарк говорит, что там, где встречаются вожди кланов, происходит что-то вроде ярмарки. Даже если собираются всего два-три вождя. Ну а уж, коли соберутся все двенадцать, е л и кадр е не упустят такого случая». Мэтта это известие, похоже, не слишком о б р а д о в а л о р о р к направился прямиком к самой широкой, шагов в десять-двенадцать расщелине в отвесной каменной стене. Проход вел все глубже, и нависавшие по бокам скалы скрывали солнце, и в их тени под голубой лентой неба, вот уж неслыханное дело, было прохладно. Бессловесные крики аильцев отдавались эхом от буровато-серых каменных стен, а когда они неожиданно смолкли, цокот копыт и скрип фургонных колес позади — показались необычно громкими. Ущелье, в котором двигались Рант и его спутники, после нескольких изгибов вдруг превратилось в широкий и почти прямой каньон. Со всех сторон неслось оглушительное улюлюканье. Вдоль всего ущелья стояли толпы людей — женщины в тяжелых юбках, с шалями на головах, мужчины в серобурах куртках и штанах. Рант знал, что это называется «кадинсор». И девы копья тоже были здесь. Все махали руками, кричали и колотили по горшкам, подносам и тому подобным предметам. У Ранда даже челюсть отвисла. Ну и столпотворение! Стены каньона представляли собой ступенчатые террасы, облепленные маленькими домиками, желтыми глинобитными или сложенными из серого камня. Между этими, казалось, громоздившимися друг на друга хижинами вели сюзенькие тропинки — а почти на каждой плоской крыше был разбит крохотный огородик с бобами и тыквами, перцами, дынями и какими-то совсем уж невиданными растениями. По дорожкам свободно бегали куры, такие рыжие, каких он и не видывал, и другие, более крупные, чудные, с виду, крапчато-серые домашние птицы. Туда-сюда сновали детишки, те, кто постарше, были одеты так же, как взрослые. Облаченные в б е л ы е гай-шайн — Носили на головах большие глиняные кувшины, видимо, воду для поливки грядок. Ранду всегда говорили, что у аильцев нет городов, но это поселение, или как там они его называют, явно было куда больше самой многолюдной деревни. Скорее всего, это все-таки город, хотя и до крайности необычный. Грохот стал оглушающим. Ранд даже не мог задать о в и е н д е интересующие его вопросы, а спросить он хотел в первую очередь продиковинные овощи, глинцевитые круглые фрукты, слишком красные для яблок, растущие на низеньких кустах с бледными листьями и пропрямые с широкими листьями стебли с длинными толстыми отростками, увенчанными желтыми кисточками. Ведь, как-никак, столько лет он был фермерским сыном. р о а р к и г е й р н замедлили шаг и закинули копья за спину, вправив их за ремни н а л у ч и й Так же поступил и Куладин. Эмис побежала вперед с радостным смехом. Мужчины же продолжали идти быстрым шагом по каньону, вдоль стен которого толпились люди. Между скал звенели приветственные выкрики и восклицания женщин, порой заглушая грохот горшков. Ранд, как и велела Авиенда, следовал за вождями. Мэтту, судя по его физиономии, больше всего хотелось развернуть коня и убраться куда-нибудь подальше. В своем дальнем конце каньон сужался кверху, и наклонные скальные стены образовывали глубокий темный карман. Солнце никогда не проникало туда. По словам о б и е н д ы именно потому Холт ы получил название «Холодные скалы». На широком тенистом уступе, верхняя часть которого была выровнена, стояла Эмис, а рядом с ней другая незнакомая женщина, такая же худощавая и светловолосая, с сединой на висках, она, кажется, была... Немного старше, чем Эмис, хотя на ее красивом лице было заметно лишь несколько тонких морщинок, притаившихся в уголках серых глаз. Одета она была точно так же, как Эмис, в толстую юбку, плечи укутаны простой коричневой шалью, а руки ее украшало множество браслетов из золота и резной кости. Желтого цвета волосы, перехваченные шарфом, спускались ниже талии. Наряд ее был ничуть не богаче, чем у прочих, но именно она была хозяйкой к р о в а х о л д а х о л о д н о й скалы. Звали ее Лиан. Роарк остановился перед уступом, и приветственный шум немедленно стих. Гейрн и Куладин стояли за спиной вождя в шаге от него. — Я испрашиваю дозволения вступить в твой холд, хозяйка к р о в а громко возгласил Роарк. — Я даю тебе его, о вождь клана! Так же громко отозвалась желтоволосая женщина и, понизив голос, добавила с улыбкой и с большой теплотой. «И сейчас, и всегда. О, прохлада моего сердца!» «Благодарю тебя, хозяйка Крова, и отрада моего сердца!» Эти слова тоже прозвучали не очень церемонно. Вперед выступил Гейрн. «Хозяйка Крова, я прошу дозволения вступить под твой кров. Я даю тебе его, Гейрн. Под моим кровом всегда найдутся вода и прохлада для тебя». «Люди Септа Джинда всегда здесь желанны. Спасибо тебе, хозяйка Крова!» Герн похлопал Руарка по плечу и отправился к своим воинам. Аильская церемония оказалась не слишком долгой. Куладин с надменным видом встал рядом с Руарком. «Хозяйка Крова, я испрашиваю дозволение вступить в твой х о л д Лиан растерянно заморгала и нахмурилась. Позади Ранда послышалось удивленное перешептывание сотен человек. В воздухе вдруг повисло ощущение угрозы. Мэтт о ж е почуял ее. Он сжал в руке копье, беспокойно оглядываясь на Аильцев. «В чем дело?» — тихонько спросил Ранта Виенду. «Почему она молчит?» Он спросил, так как подобает только вождю. Изумленно прошептала Авиенда. «Должно быть, этот человек спятил. Такая просьба оскорбления. Но если она откажет ему, то заденет этим всех Шайдо». Но отказать она вправе. Кровной в р а ж д ы э т о не вызовет, ибо он как бы н и заносился н е вождь клана. Но неприятности не оберешься. В голосе девушки слышалась тревога. Ты ведь меня не слушал. Наверняка не слушал. Она могла отказать даже Руарку, и ему пришлось бы уйти. Это привело бы к расколу клана, но таково ее право. Она может отказать и тому, кто приходит с рассветом. Рандал Торр. Женщины у нас не так бесправны, как у вас, в мокрых землях, где нужно быть чуть ли не королевой, чтобы не выпрашивать м у ж ч и н ы кусок хлеба. п Рант только молча покачал головой. Он частенько корил себя за то, что маловато знает о боильцах, однако же, судя по словам э л ь в е н д ы она тоже имела смутное представление об обычаях других народов. Вот бы тебе хоть разок взглянуть на круг женщин у нас в Эммондовом лугу. Ты бы в раз зареклась называть их бесправными. «И они бы тебе самой кое-что объяснили». Рэнд почувствовал, как она шевельнулась, видимо, желая заглянуть ему в лицо, и постарался придать своей физиономии невозмутимое выражение. «Тебе дозволено!» — начала Лиан, и Кулладин с улыбкой приосанился. «Вступить под мой кров! Для тебя найдутся и вода, и прохлада!» Сгрудившаяся вокруг толпа отозвалась одобрительным гулом. Куладин вздрогнул, словно его ударили, и побагровел от ярости. Похоже, он растерялся и не знал, что делать. Сначала он с вызывающим видом шагнул вперед, злоглядя на Лиан и Эмис, и даже сцепил руки, будто для того, чтобы не схватиться за копья. Потом резко развернулся и отошел, свирепо озираясь по сторонам. Теперь он стоял позади Руарка, почти там же, где в начале церемонии, и смотрел на Ранда. Его голубые глаза — Горели, как уголья. «Как одинокого бродягу!» — восхищенно прошептала а в и е н д а Она приветила его, как привечают безродного бродягу. Смертельное оскорбление для него, но вовсе никакого для клана Шайдо. Неожиданно она ткнула Ранда кулаком под ребра, да так, что он охнул. «Давай, макроземец, не м е ш к о й Твоя честь в твоих руках! Покажи всем, чему я тебя научила! Пошевеливайся!» соскользнув со спины д ж е д и и н а юноша подошел и встал рядом с Руарком. «Я не и л е ц подумал Ранд, — «не а и л е ц и никогда не смогу им стать. Мне их не понять». Он поклонился, Лиан. Никто из аильцев этого не делал. Но Ранд поступал в соответствии с понятиями, в которых был воспитан. «Хозяйка крова, я прошу дозволения вступить под твой кров». Он услышал, как охнула а в е н д а Предполагалось, что он произнесет вовсе не это, а те же самые слова, что и Руарк. Глаза Руарка беспокойно сузились. Он смотрел на л и а н с тревогой. Куладин все еще красный от злости, скривил губы в презрительной усмешке. Джинда о задаче нашептались и п р и г л я д ы в а л и с ь Хозяйка крова окинула Ранда еще более суровым взглядом, чем до того Куладина. Глаза ее задержались на шуфе, на красном кафтане, которого не надел бы ни один а и л е ц Затем Лиан вопросительно посмотрела на Эмис, та кивнула. «Такая скромность», — медленно произнесла Лиан, — «подобает мужчине. Мужчины нечасто ее выказывают». Приподняв толстую темную юбку, она присела в неловком реверансе. Аильские женщины никогда не делали ничего подобного. но она сочла нужным ответить т р и в е р а н с а м на поклон Ранда. «Кара Карну дозволено вступить в мой холд. Для вождя вождей в холодных скалах всегда есть вода и прохлада». Э и л ь с к и е женщины в толпе вновь заулюлюкали, одобрительный или осуждающий Ранд так и не понял. Куладин бросил на него исполненный жгучей ненависти взгляд, и зашагал прочь, грубо отстранив авиенду, когда та неловко слезла с пятнистого жеребца. Вскоре он скрылся из виду в толпе, которая начала уже расходиться. м э д замешкался, не торопясь сразу спешиваться, и смотрел вслед к Уладину, а потом негромко сказал Ранду, «Советую тебе не поворачиваться к этому малому спиной». «Не ты один мне это советуешь», — отозвался Ранд. Торговцы уже распрягали мулов и, не теряя времени, выносили товары. центре каньона, и у входа в него они уже начали свой торг. Прибывших других хранительниц мудрости с ними и Морейн тоже приветствовали криками и битьем в котлы, хотя и совсем не так шумно, как Руарка. Но мне не и о нем надо беспокоиться. Тревоги Ранды были связаны вовсе не с аильцами. Морейн с одной стороны, а Ланфер с другой. Вот уж с ними забот не оберешься. И кто опаснее, неизвестно». Ранд чуть было не рассмеялся. Лиан и Эмис спустились со скалы, и, к удивлению Ранда, Руарк, подойдя к ним, обнял обеих за плечи. И та, и другая были рослые, как и большинство аильских женщин. Но Руарк оказался выше на целую голову. — Мою жену, Эмис, ты уже знаешь, — сказал вождь. — Теперь познакомься с моей женой, Лиан. Юноша разинул рот от удивления, но тут же спохватился и быстро закрыл его. Авиенда говорила ему — что Лиан — хозяйка Крова Холодных Скал, жена Руарка, и он решил, что неправильно истолковал весь этот обмен ласковыми словами и взглядами между Руарком и Эмис на Чейндере. Да, он над этим не особо задумывался. Некогда тогда было. Но это... «Обе!» — выпалил Мэтт. «О, Свет! Две! Вот это да, чтоб мне сгореть! Везет же некоторым! Или же глупее его мир не видывал с самого дня творения». — Я думал, — произнес Руарк, приметив удивление Ранды и чуть нахмурившись, — что Виенда рассказывала тебе о наших обычаях. Похоже, многое она упустила. л и а н слегка наклонилась вперед и, приподняв бровь, вопросительно взглянула на Эмис и, так и в н о в ь сухо сказала. — Мне казалось, лучше ее никто не расскажет ему то, что нужно знать. Вдобавок надо же было чем-то удержать ее и не дать сбежать обратно к девам. Едва только мы повернулись бы к ней спиной. Видимо, придется потолковать с ней в укромном местечке. О чем она все время с ним говорила? Не иначе, как учила языку жестов дев или гар доить. в е н д а слегка покраснела и возмущенно вскинула голову. Ее темно-рыжие волосы успели отрасти и топорщились над ушами, под охватывающим голову шарфом. «У нас были темы и поважнее, чем семейные дела, да и все равно он ничего не слушает». «Авиэнда — прекрасная наставница», — поспешно вставил р а н д б л а г о д а р я ей я уже немало узнал о трехкратной земле и ваших обычаях». «Что это еще за язык жестов?» «А если чего я не понял, так это не ее вина, а моя. Хотелось бы знать, как можно доить ядовитую ящерицу в два фута длиной, и зачем это нужно?» «Повторяю, она прекрасная наставница. и Я хочу, чтобы она учила меня и дальше». «Почему, Света, ради я это сказал?» Может, потому что порой присутствие Авиенды было вполне приятным, во всяком случае, когда она забывала о своей неприязни. В остальном же она была все равно, что заноза в теле. Но, по крайней мере, присматривала она за ним в открытую, что всяко предпочтительнее тайных соглядатаев, которых могли отрядить хранительницы мудрости. э м и с окинула его пристальным взглядом. Ее ясные голубые глаза были так же остры и проницательны, как у любой айс-седай. Да, по правде сказать, а та исседая, она мало чем отличалась. И силу направлять умела, и выглядела гораздо моложе своих лет. «Меня это устраивает, так тому и быть», — сказала она наконец. Авиенда открыла было рот, собираясь возразить, но стоило хранительнице обратить на нее свой взор, спохватилась и угрюмо потупилась. Видимо, она надеялась, что с прибытием в холодные скалы ее избавят от присмотра за рандом. «Ты, наверное, устал с дороги», — с материнской заботой обратилась к Ранду сероглазая Лиан. «Да небось и проголодался. Пойдем». Она улыбнулась и м э т у который уже поглядывал в сторону фургонов. «Добро пожаловать под мой кров». Взяв седельные суммы, Рант оставил Джодиина на попечение Гай Шайн, которая приняла и поводья Типуна. Мэтт кинул последний взгляд на фургоны, перебросил свои суммы через плечо и последовал за всеми. Дом Лиан находился на самом верхнем уступе западного склона, у крутой стены каньона, возвышавшейся на добрую сотню футов. Жилище, пусть и принадлежало оно вождю клана и правительнице Холда, казалось снаружи скромным, самое большое на две комнаты, прямоугольным строением, сложенным из обожженных на солнце больших глиняных кирпичей с узенькими, незастекленными оконцами, задернутыми обычными белыми занавесками. На плоской крыше располагался маленький огородик, а рядом на террасе, отделенной от дома узкой, мощеной серым плитником тропкой, — другой. От прочих домов это непритязательное с виду жилище отличало разве что висевший у дверей большой квадратный бронзовый гонг. Внутри, однако, дом был куда просторнее, чем казался снаружи. Кирпичное строение представляло собой лишь одну прихожую, пол которой был выложен красновато-коричневыми плитками. За ней находились вырубленные в скале вместительные, высокие и удивительно прохладные внутренние помещения, куда вели широкие арочные проемы. Серебряные светильники источали аромат, напоминавший о тенистом зеленом саде. В доме был только один покрытый красным лаком и отделанный золотом стул с высокой спинкой, которым, судя по всему, пользовались нечасто. Авиенда назвала его «троном вождя». Помимо этого стула, остальную мебель составляли полированные или лакированные сундуки и низкие подставки для книг. На них стояли раскрытые томики, но читать их можно было лишь лежа на полу. Пол же был в несколько слоев услан коврами самых разнообразных цветов. Ранд приметил тирские, каэриенские, а н д о р с к и е и даже и лианские тарабонские узоры. Другие были ему незнакомы. Широкие зубчатые полосы, цвета которых ни разу не повторялись, или соединенные прямоугольники серых и коричневых тонов, а также разной глубины оттенков черного. Среди множества ковров нельзя было найти и двух одинаковых. Снаружи аэльское жилище казалось таким же тусклым, как и окружающая его пустыня. Внутри же царили яркие радостные цвета. Стены украшали богатые шпалеры — явно попавшие сюда из-за хребта мира и, скорее всего, тем же путем, что и привезенные спутниками Ранда шпалеры из Твердыни. На коврах были разбросаны многочисленные шелковые подушки всевозможных размеров и цветов и украшенные бахромой, кистями или тем и другим сразу. В каменных нишах красовались вазы из тончайшего фарфора, серебряные кубки и статуэтки из драгоценной резной кости, изображавшие главным образом неведомых зверей. Так вот каковы они, эти пещеры, о которых с таким презрением говорили жители Тира. Внутреннее убранство аильских жилищ роскошью могло соперничать с палатами твердыни, а пестротой — с фургонами лудильщиков, но при этом выглядело не кричащим, а исполненным благородного достоинства. Домашний уют удачно сочетался здесь с некоторой официальной пышностью, видимо, подобающей сану вождя. Ранд слегка ухмыльнулся о Виенде, давая понять, что на сей раз намерен поступить в соответствии с ее наставлениями, и достал из седельной сумы м подарок для Лиан — искусно сработанную золотую статуэтку льва. Юноша купил ее у одного ищущего воду из джинда, который, в свою очередь, прихватил ее в тире. Правда, поскольку Рант вроде бы являлся правителем этого самого тира, выходило, что он купил и теперь дарил вещь, украденную у него самого, Немного поколебавшись, Мэтт о ж е достал свой подарок. Тайронское жерелье в виде цепи из серебряных цветов. Надо полагать, в пустыню оно попало тем же путем, что и лев, а куплено было, скорее всего, для и з е н д р ы «Изящная вещица», — с улыбкой сказала Лиан, принимая льва. «Мне всегда нравились изделия из тигра. Помнится, давным-давно Руарк подарил мне пару безделушек». Она обернулась к мужу с добродушной улыбкой, подобающей супруге мирного фермера. Ты, кажется, захватил их в шатре благородного лорда, как раз перед тем, как л а м а н лишился головы. Жаль, что ты не добрался до а н д о р а а н д о р с к о е серебро мне тоже очень нравится. И твое ожерелье прекрасно, м э т Коутон. Выслушивая ее похвалы п о д а р к а м Рант с трудом скрыл изумление. Несмотря на женский наряд и материнскую улыбку, эта хозяйка крова в душе была такой же, как и девы копья. Тем временем подошли хранительницы мудрости Морейн, Сегвейн и Лан. Меч стража вызвал неодобрительный взгляд Лиан, однако, когда б э р назвала Лана Ааналейном, хозяйка Крова приветствовала его тепло и радушно. Но еще более церемонно приняла она Эгвейн и Морейн. — Ваше посещение — большая честь для меня, Аэсседай, — произнесла Лиан и сделала движение, весьма напоминавшее поклон. Говорят... что до разлома мира мы служили Айсседай, но подвели их, и в наказание были сосланы сюда, в трехкратную землю. Ваше появление здесь может свидетельствовать о возможности искупления вины наших предков». «Ну, конечно», — сообразил Ранд, — «она ведь не была в Руидине. По-видимому, запрет рассказывать об увиденном там соблюдался свято и распространялся даже на отношения между мужем и женой, а также между сестрами и женами». или кем там приходились друг дружки Лиан и Эмис. Морейн тоже попыталась вручить Лиан подарок. о п р а в л е н н ы й в серебро хрустальные флакончики духов, издалека из самого Араддамана, но та отклонила подношение. «Одно твое присутствие, а и с и дай, для меня бесценный дар. Принять другой подарок означало бы для меня лишиться чести самой и обесчестить мой кров. Я не снесла бы такого позора». Она говорила вполне серьезно, по-видимому, опасаясь, как бы Морейн не стала настаивать на принятии дара. Вероятно, в глазах Лиан Айсседай была важнее Кара Карна. «Как пожелаешь», — невозмутимо отозвалась Морейн, убирая флакончики в поясной кошель. Она была спокойна и холодна, как лед, в своем голубом шелковом платье и светлом плаще за спиной. «Думаю, что скоро трехкратная земля увидит и других Айсседай». Раньше у нас не было причин появляться здесь. Судя по всему, это заявление не слишком обрадовало Эмис. А м э л о н у ставилась на Морой, словно зеленоглазая кошка, на случайно забежавшую на ее двор приблудную собаку. Бэйр Сиана обменялись встревоженными взглядами, но не другие две женщины, которые обладали способностью направлять силу. Подбежали услужливые Гай и Шайн, мужчины и женщины со смиренными лицами. что вовсе не свойственно аильцам. И, приняв у Морейн и Эгвейн плащи, подали влажные полотенца, чтобы отереть руки и лица. Потом поднесли положенные по ритуалу встречи гостей маленькие серебряные чашечки с водой. Затем последовало угощение в серебряных мисках и на серебряных подносах, достойных любого дворца. Немало, впрочем, было и простой глиняной посуды с полосками голубой глазури. Еле лежа на полу, головами туда, где вправленные в камень белые плитки означали что-то вроде стола. Каждый подложил под грудь подушку, лица были обращены друг к другу, а ноги в разные стороны. Не дать не взять колесо со спицами. Гайшайн скользили между лежащими гостями, разнося блюда. м э т никак не мог толком устроиться на своей подушке. Лан, напротив, держался так, будто всю жизнь ужинал именно подобным образом. Моррин и э г в е н тоже ничуть не смущались. Возможно, они приучились к этому в палатках хранительниц мудрости. Ранд, хотя и ощущал некоторые неудобства, предпочел не обращать на это внимания и занялся едой. Темное острое рагу из козлятины, обильно сдобренное мелко нарезанными перцами, было ему незнакомо, но его с трудом можно было назвать необычным, как и вареные бобы. Остальное же оказалось в н о в е рассыпчатый желтоватый хлеб, и продолговатые ярко-красные стручки, смешанные с зеленью, или же блюда с ярко-желтыми зернами и кусочками красной сочной мякоти, которые авиенда называла «зимай» и «тмат». Незнаком был и сладкий, похожий на клубни, фрукт с плотной зеленоватой кожицей, который, по ее словам, являлся плодом безлистных колючих растений, именовавшихся «кардан». Но все оказалось очень вкусным. Пожалуй, р а н д ел бы с еще большим аппетитом, если Павиенда не получала его каждую минуту. Хорошо еще, что она не заводила разговоры о сестрах-женах. Впрочем, Эмис и Лиан лежали по обе стороны от Руарка и улыбались друг дружке едва ли не так же, как и своему мужу. Если они обе вышли за него замуж, чтобы не порушить дружбу, и обе его любят, прекрасно. Но вряд ли стоило надеяться, что и л а н и Мин последуют их примеру. «О, свет!» — похватился Рант. «Как такое вообще могло прийти мне в голову?» Видать, солнцем башку напекло. Но если что-то Авьенда и оставляла без объяснения, то другое растолковывало въедливо и дотошно. Видимо, она сочла его полным дураком, от того, что он не сразу уразумел, кто такие сестры-жены. Улыбаясь ему чуть ли неумильной улыбкой, она толдычила, что и жаркое, и зима, и тмат можно есть ложкой, Но, судя по яростному огню в глазах, ее сдерживало лишь присутствие хранительниц мудрости, иначе она непременно запустила бы в него миской. «Уж не знаю, чем я тебя так насолил», — спокойно сказал Ранд. Он чувствовал на себе пристальный взгляд Мэлэйн, хотя та, вроде бы, и была поглощена тихим разговором с Сианой. Бэйр то и дело вставляла словечко другое в их беседу, но Ранду казалось, что и она время от времени поглядывала в его сторону. — Но, к о л я тебе неприятно меня наставлять, так и скажи. Ты вовсе не обязана этим заниматься. Так уж получилось, что это взвалили на тебя. Но, думаю, руарка-хранительница, если что, подыщет тебе замену. — Уж за этим-то дело не станет, — подумал он. — Кто-то же будет для них шпионить. — Ничем ты мне не насолил. Она изобразила нечто похожее на улыбку. — И никогда не насолишь. Можешь лежать как тебе угодно и болтать, с кем тебе вздумается. Правда, вежливые люди, как правило, разговаривают с теми, кто лежит по обе стороны от них. м э д взглянул поверх головы а в ь е н д ы на Ранда и закатил глаза, явно довольный тем, что к нему никто не пристает. «В основном с ними», — продолжила Авьенда, «если, конечно, не приходится поневоле все время говорить с кем-нибудь одним. Например, кого-нибудь учить. Еду лучше брать правой рукой, ежели ты, конечно, не опираешься на правый локоть. А тогда...» Выслушивать подобные наставления было нестерпимо, но Авиенда, кажется, получала удовольствие от таких мелких уколов. «Ясное дело, если кому-то приходится без конца все растолковывать всяким недотепом». «Может, попробовать откупиться?» — подумал Ранд. «Аильцы любят подарки, и она, наверное, не исключение. Может, если ей что-нибудь поднести, она смягчится? Хотя странно подкупать того, кто за тобой шпионит». Когда Гай и Шайн унесли блюда с остатками еды и принесли серебряные чаши с темным густым вином, б э р бросила на Авиенду суровый взгляд, и та угрюмо потупилась. Эгвейн, привстав на колени и перегнувшись через голову Мэтта, успокаивающе погладила ее, но это, похоже, не подействовало. Авиенда надулась и замолчала, а Эгвейн посмотрела на Ранда так, словно это он чем-то обидел аильскую девушку. р у а р к достал к и с е т набил свою короткую трубку и передал кожаный к и с е т м э т у Тот вытащил свою трубку, отделанную серебром. «Некоторые приняли известие о твоем появлении близко к сердцу, Рандал Тор», — сказал вождь. «Лиан говорит, что Джеран, вождь клана Шаратаил, и б э й л вождь Гошиен, уже добрались до Алкаир-Дал. Эрим и Чарин уже в пути». р у р к позволил стройный молодой Гай Шайн разжечь его трубку горящей лучинкой. По грации ее движений, отличавший ее от прочих облаченных в белые мужчины женщин, Ранд заподозрил, что, вероятно, не так давно она была одной из девкопья. «Интересно, долго ли ей осталось служить с покорностью и смирением? Ведь срок Гай Шайн один год и один день». м э т ухмыльнулся, когда эта женщина встала на колени, чтобы зажечь его трубку. Но взгляд ее зеленых глаз отнюдь не отличался кротостью, и усмешка исчезла с лица юноши. Он с досадой отвернулся, выпустил тонкую струйку сизого дыма и, по-видимому, не заметил удовлетворения на лице Гайшайн, которая, впрочем, вмиг пропала после одного сурового взгляда э м и с Зеленоглазая женщина п р е с т ы ж е н н о удалилась. А Виенда, она, для которой так невыносимо было отлучение от копья... которая до сих пор считала сестрой по копью всякую деву, из какого бы клана та ни происходила. Теперь же Авиен д а с м о т р е л а вслед уходящий Гайшайн с тем же сердитым видом, с каким глядела бы госпожа Алвир на того, кто плюнул бы у нее в гостинице на пол. Вот странный народ. Одна лишь Эгвейн посмотрела на Гайшайн с сочувствием. Гошиен и ш а р а т пробормотал р а н д вертя в руках кубок с вином. рурк говорил что вождь каждого клана явившись к золотой чаше приведет с собой нескольких воинов также поступит и каждый вождь септа скорее всего наберется по тысячи воинов от каждого клана 12 кланов 12 тысяч человек включая дев готовых из-за своих странных представлений о чести начать танец копий ежели где случаем кот чихнет может воинов будет и больше если учесть ярмарку Ранд поднял голову. «Они ведь враждуют, правильно?» — спросил он. Руарк и Лиан кивнули. «Я помню, Руарк, ты говорил, что в о л к а и р д а л соблюдается нечто вроде мира Руидина. Но я видел и то, как это пресловутое перемирие с трудом удержало Куладина и его Шайдо. Может, лучше мне отправиться немедленно? Если Гоша и Нашаарат передерутся, а следом за н и м и остальные...» «Руарк, я хочу, чтобы меня поддержали все аильцы!» «Гоши — не шайдо», — заявила Мэлэйн, тряхнув гривой ржевато-золотистых волос. И ш а р а т на шайдо не похожи. Голос Бейр был тонким, как у молоденькой, но звучал не менее твердо. Возможно, Джеран р с б э й л о м и попытаются убить друг друга до возвращения в свои холды, но никак не в о л к а и р дал. «Не о том вы говорите», — вмешался Руарк. «Рандалтор». Если ты прибудешь в Алкаир-Дал, прежде чем туда соберутся все вожди, опоздавшие потеряют честь. Думаю, не следует провозглашать себя к а р а к а р н о м и в то же время лишать чести людей, которых призываешь следовать за тобой. Дольше всех будут добираться на Кай, но через месяц в о л к а и р д а л соберутся все. Раньше, — возразила Сиана, покачав головой, — я дважды н а в е д о в а л а с ь в сны Альзеры. и она сказала что бруан собирается проделать весь путь от х о л д а ш а г и бегом он прибудет раньше чем через месяц а ты уедешь от нас никак не раньше чем через месяц сказал руарк отсюда дал о каэр дал три дня пути в крайнем случае четыре к тому времени там уже все соберутся выходит придется ждать целый месяц ранд потер подбородок слишком долго но ничего не поделаешь Это только в легендах и преданиях, у героя всегда все идет как по маслу. Но в реальной жизни такое удается редко. Даже Таверину, действующему во исполнение пророчества. В реальной жизни приходится радоваться, если, рассчитывая заполучить каравай, разживешься хоть корочкой. Однако пока часть его плана осуществлялась, как было задумано. Самая опасная часть. м о р р й н расположившись между Эмис и Ланом, Маленькими глоточками потягивало вино. Веки Айс-Седай были опущены, словно ее одолевала дремота. Однако Ранд в это не верил. Он не сомневался, что эта женщина видит и слышит все, но пока не собирался ничего скрывать от нее. — А многие ли выступят против, Руарк? Ты намекал, что могут найтись упрямцы, но никогда не говорил более определенно? — Трудно сказать, — ответил вождь, не вынимая трубки изо рта. Думаю, что когда ты покажешь драконов, все признают тебя. Драконов р у э д и н а подделать невозможно. Глаза Морейн блеснули? Или ему это только почудилось? — Конечно, ты именно тот, о ком возвещают пророчества. Я поддержу тебя. Наверняка и Бруан, и Деарик, и Зринаил тоже. Что до остальных? с и в а н а жена Суладрика, будет представлять Шайда. Ведь у этого клана нет законного вождя. Она слишком молода для хозяйки крова-холда всего клана. Ей, конечно, не хочется отказываться от этого и становиться хозяйкой всего одного крова, а не целого холда. А придется, как только Шайда выберут нового вождя вместо Суладрика. с е в а н а коварна, как и все Шайда. От нее можно ждать любого подвоха. Но даже если она не выступит против тебя... То уж Куладин непременно, ты и сам это знаешь. Хоть он и не побывал в Руидине, но ведет себя словно вождь клана, и кое-кто из Шайду, возможно, последует за ним. У них дурости еще и не на то хватит. Насчет Гана и Стамонелля трудно что-либо сказать заранее. Никто не знает, что у него на уме. Такие вожди, как он... Руарк осекся, услышав, как Лиан тихонько промурлыкала. «Можно подумать, будто бывают другие». Рант решил, что эта реплика не предназначалась для у ш е Руарка. э м и с прикрыла ухмылку ладонью, а ее сестра-жена с невинным видом спрятала лицо в чаше с вином. «Как я уже говорил», — продолжил Руарк, хмуро переводя взгляд с одной жены на другую. «Обещать что-либо определенно нельзя, но большинство п о с л е д у ю т за тобой». Возможно, и все. Может быть, даже Шайда. Мы три тысячи лет ждали человека, отмеченного двумя драконами. Как только вожди увидят твои руки, никто не усомнится, что ты именно тот, кто призван объединить нас. «И погубить», — подумал р а н д Об этом р у а р к умолчал, продолжив. «Усомниться, не у с о м н я т с я но как они себя поведут, — это вопрос». Вождь задумчиво постукивал черенком трубки по зубам. «Может, ты все-таки наденешь-ка один сор?» «И что я этим докажу, Руарк? Какой мне смысл прикидываться аильцем?» «Этак можно обредить аильцем и Мэтта». м э т чуть не поперхнулся. «Не стану я притворяться. Я такой, какой есть. Пусть таким и принимают». р а н д поднял руки со сжатыми кулаками. Рукава кафтана опали, обнажив золотогривые драконьи головы на запястьях юноши. «Вот мои доказательства. Если их не хватит, ничто не поможет». «И на кого ты вновь направишь копья войны?» — неожиданно спросила м о р е й н м э т чуть не выронил трубку изо рта и ошарашенно уставился на нее. Темные глаза Айсседай уже не были прикрыты веками. р а н д конвульсивно сжал кулаки, да так, что хрустнули костяшки пальцев, Ему давно следовало усвоить, что с этой женщиной лучше не умничать. Она запоминает каждое слово, каждый жест, каждый взгляд, а потом размышляет, с я п о с т а в л я е т и в конце концов выясняет, что за ними кроется. Он медленно поднялся на ноги. Все взгляды были прикованы к нему. э г в и н хмурилась еще более тревожно, чем м э т а Ильцы же просто смотрели с любопытством. Разговор о войне вполне заурядная для Аил тема. Руарк, похоже, был готов к войне. На лице Морейн отражалось ледяное спокойствие. «Извините», — сказал Рант, — «я хочу прогуляться». Авиенда привстала на колени, а Эгвейн даже поднялась на ноги. Но н е та, ни другая за ним не последовали.